Гун вывалился из люка, придерживаясь одной рукой за трап. Он понимал, что в любую минуту может произойти непоправимое, поэтому спешил. В темноте он сумел нащупать парализатор и что-то острое колющее. Быстро запихнул и то, и другое в карман. Левая нога была сломана в двух местах. Это Гун определил сразу, как только пришел в себя. Правый глаз вытек, и уже не восстановишь регенератор. Этот прибор болтался, прихваченный ремешком на шее. Положение было ужасное. Вывалившись, Гун сразу нащупал правой рукой верхушку дерева и опустил трап. Опять же, его занесло в то самое проклятое заколдованное место. Все на тот же склон. Дверь под тяжестью тела согнулась, и Гун, не удерживаясь, полетел вниз. Он упал в какие-то колючие кусты и чуть не выколол уцелевший глаз. Сильно отшиб локоть, сломал пару гребневидных отростков, но он не стал задерживаться, не стал восстанавливать переломанную кисть ноги. Стиснул зубы, кривясь от боли и еле перебирая уцелевшими тремя конечностями, он переполз к огромному запшелому валуну. И только когда полностью скрылся за ним, немного успокоился. Его опасения не казались напрасными. Капсула выдержала чудовищное воздушное столкновение и совершенно кошмарный взрыв настигших ее ракет. Она донесла его кое-как до Земли. Но абсолютно все внутри нее разладилось. Мозга больше не существовало. А поэтому не существовало никаких сроков, никаких десяти или даже оставшихся восьми дней. Взрыв был настолько мощным, что валун вздрогнул, накренился, чуть бы он не придавил обессиленного гуна. Но все обошлось. Лишь на какое-то время гун лишился слуха. Ничего на свете не могло отвлечь его от самого важного дела. Даже если бы весь мир взорвался, гун не повернул бы головы. Он, согнувшись в три погибели, водил раструбом регенератора по сломанной ноге. Кость медленно, с искривлениями, но все-таки срасталась. Шансов на спасение оставалось немного. Но Гун хотел воспользоваться и этими немногими. Через несколько минут он ковылял вниз по склону, подальше от этого страшного изуродованного взрывом места. Откуда-то издали уже доносился шум тарахтелок. Именно сейчас Гуну захотелось жить так, как никогда ему еще не хотелось. И жить не подопытным существом в лабораториях, а полноценно, по-своему. Только бы успеть спуститься к реке. Они никогда не найдут его там, в подводном полумраке. Им и мы в голову их склизнячий не придет разыскивать его под водой в прибрежной муте. Так вперед, вперед же. Но он успел добраться лишь до той тропы, где чуть не погиб совсем недавно. Голова кружилась, ноги подкашивались. Быстро бежать он не мог. Да какой то был бег. Он падал через каждые 20 метров и где-то по дороге потерял парализатор. Теперь он оставался совершенно безоружным, если не считать обычного трехгранного ножа, измученным, больным, трясущимся от более нервного напряжения. Даже залепить вытекший глаз ему было нечем. Глазница зияла воронкой, грозя заражением и иными последствиями. Гун был на пределе. Гул голосов и звук мониторов настиг его у расщелины. Выбора не было. И он, с трудом протиснувшись в эту окаменевшую щель, спустился в пещеру. Точнее, просто упал в ее сырой каменный пол. Подняться туда, наверх, он уже не смог бы. Преследователи или просто разыскной отряд... Погремели ребристыми шинами, подошвами над головой. Что-то кричали, переругивались возбужденными голосами. И пропали. Наверное, проскочили мимо. Гун с облегчением вздохнул. Ему была дарована очередная отсрочка. Остаток дня и всю ночь он провел в пещере, перебравшись поближе к выходу из нее. Но он не спал. Его не переставая трясло в ознобе. Ему нужны были лекарства. Ему нужен был покой. Покой был. Но это был относительный покой. Лекар же не было никаких. А от регенератора в таких делах толку мало. Но Гун не отчаивался.